Проводив гостя, охотник с математиком вернулись в дом. «Ну, — провожая взглядом уходящего, — произнес Франт, — понеслась душа по кочкам. Это, дорогие мои, вас воровское общество видеть желает. Оценили вчерашний мордовой по достоинству, так сказать. Что, опять кому-то морду бить будем? Боюсь, этим не обойдемся, — покачал головой командир. Так что всем быть при стволах» а основной базар на мне. Поперек слов моих не лезть. Учитесь». Надо сказать, точка рандеву была выбрана не случайно. Полуразрушенные дома на окраине города. Тут было малолюдно, а вечером так почти никого. Редкие прохожие спешили миновать это место побыстрее. Группа явилась за три часа до назначенного времени, тщательно обшарив все вокруг. Никого и ничего не обнаружив, они, тем не менее, не поторопились вылезти из развалин, а остались там, стараясь ничем не выдавать своего присутствия. Прошел час. И вскоре на дороге появился одинокий прохожий, угрюмого вида мужик в длинном пиджаке. Не особо осматриваясь по сторонам, он целеустремленно попер сразу на второй этаж некогда разбомбленного дома. «Удобная позиция» откуда неплохо просматривалось место будущей встречи. Судя по тому, как уверенно топал туда мужик, он об этом знал. На его беду именно к этой точке совершенно независимо от него пришли и другие люди. На втором этаже притаился франт, а дальше все произошло быстро и почти без шума. Гость схлопотал резкий быстрый удар в солнечное сплетение, потом ему прилетело еще и по башке, а после чего он безвольным кулем свалился на пол а из-под пиджака выскользнул автомат, немецкий МП-38. Когда пленный раскрыл глаза, напротив него на обломке стены сидел франт и вертел в руках трофейное оружие. — Ну, — осведомился он у гостя, — что хорошего ты нам поведать можешь, о чем расскажешь? — Менты поганые, — сплюнул мужик, — ваш верх банкуйте, а рассказывать я вам ничего не стану. Дожил, вздохнул командир группы. В менты произвели. Ты, друг Ситный, за базаром-то следи. За такие-то слова и на встать можно. Жесткий вид уголовного дознания с ножом у горла. Пленный осмотрелся, но говорить пока не стал. Драчун, кивнул командир, никак у него язык отсох. Тот молча оторвался от стены и сгреб бандита за ворот рубашки. Затрещала ткань. Пленного приподняли над землей так, что его ноги не касались земли. — Ахрррр! Пусти, сука! — Пусти его! Мужик грузно рухнул на пол. — Ну, скажу! Явившиеся на место встречи бандиты застали там мирно беседующих обидчиков. Те абсолютно не парились относительно будущего толковища. Один из вариантов выяснения отношений между уголовниками. Никакого раскаяния или чего бы то ни было подобного на лицах встречавших не наблюдалось. А непринужденные позы, в которых развалились присутствующие, свидетельствовали об их несерьезном отношении к происходящему. Во время драки в пивной бандиты потеряли двух человек. У самого записного Забияки была сломана нога, и он надолго выбыл из числа активных штыков банды. Еще один получил сотрясение мозга, и для предстоящего мероприятия тоже мало подходил. Досталось и другим, но орудовать пистолетом и финкой они вполне были способны. «Это что я такое вижу?» — с ходу начал заводиться главарь пострадавших. «Не тарахти», — поморщился Франт. «Обзовись для начала, кто ты есть, кто за тебя сказать может» а уж потом докладай, чего предъявить хочешь, да на каком основании. Закон воровской забыл? Или у нас времена поплыли, и честному вору уже всякая сявка предъяву кидать может? «Что — Что? — взвился главарь, выведенный из себя насмешливо презрительным тоном собеседника и его непринужденной позой. — Ты, сучара, встань для начала! И оппонент моментально изменил позу. Только что он сидел, облокотившись о стену, и вот уже стоит на ногах, А его внезапно ставшие очень холодными и недобрыми глаза прямо-таки сверлят главаря. «Ты что сказал?» — ледяным голосом осведомился Франт. «Ты кого это тут сучить начал?» Забыл, что за слова такие полагается. Забывшись, бандит допустил роковую ошибку. Назвать авторитетного вора, сукой это упороть косяк. Допустить ошибку. Немалой силы. На зоне... Так называли людей, нарушивших воровской закон и живущих не по понятиям. И за такие слова, сказанные в запале и не подкрепленные никакими доказательствами, можно было не иллюзорно огрести. У главаря еще оставалась возможность как-то разрулить дело, спустить на тормозах. Но для этого надо было прилюдно признать свою ошибку и принести извинения неправедно оскорбленному. И какие после этого могли быть предъявы за мордобой? Бандит неминуемо утрачивал авторитет в глазах подельников. Так что оставался единственный вариант доказать свое утверждение, выставив оппонента человеком залетным, никакого авторитета не имеющим и к воровскому миру не принадлежащим. Тем паче, что прочие воры его не знали, никто в городе с ним ранее не общался, и никаких предъяв за него не поступило бы ни с чьей стороны. Ну и неубиваемый козырь в виде автоматчика тоже следовало иметь в виду. «А что?» — усмехнулся главарь. «Уж не ты ли мне что-то предъявить хочешь?» «Ну, сказал. Сейчас скажу. Никто-то звать никак. Не слыхали тут про такого вора. Надо же, Франт, от кель взялся-то на нашу голову!» «Все сказал», — спокойно поинтересовался проводник. «Назад ничего взять не хочешь? с Сбадунали? Нет такого вора. Подумай, я дважды не повторяю». «Ишь ты, не повторяет он. Ты да не успеешь уже!» и главарь резко вскинул вверх правую руку. Ничего не произошло. Он еще раз взмахнул рукой. Аналогично. «Митяй — Митяй! — крикнул бандит. «Давай — Давай! Тишина. — Своей шестерки маячишь? — холодно осведомился Франт. — С этой штучкой? И, протянув руку, он вытащил из-за обломка стены автомат, повертел его в руках и бросил к ногам опешившего главаря. — Мне чужого не надо, А дружок твой он поспать прилег. Вот когда проснется, тогда и поговорите. Подумаете, как такой косяк объяснять станете. А спросить за это спросят. Не сомневайся. И верно, не в воровских традициях подсылать человека с автоматом на место толковища, чтобы тот расстрелял оппонента из засады. Бандит обвел глазами сотоварищей и не увидел с их стороны никакой поддержки. Никто не рвался закрыть грудью и не проявлял никакого желания спасать его пошатнувшийся авторитет. Оскалившись, главарь подхватил с земли автомат, рванул затвор. «Ках!» — он пошатнулся. «Ках!» Стрелявшего не было видно. Никто из членов спецгруппы не доставал оружия. Ноги у бандита подогнулись. Он выронил оружие и сделал несколько неуверенных шагов. Упал. Пару раз дернулся на земле и замер. «Ну?» Холодно осведомился Франт. «Кто-нибудь мне что-то предъявить хочет?»